Глава 19. Мое настроение нельзя было назвать хорошим. Этот день оказался самым безрадостным в моей жизни. Я смотрел на гроб со стеклянной крышкой и жалел себя. Страфа напоминала спящего ангела, драгоценное дитя, повзрослевшее, но сохранившее невинность. Все это походило на ужасающую шутку. Она притворяется. Это безвкусный розыгрыш. Она не могла умереть. Не по-настоящему. Это невозможно. Сейчас она откроет глаза, свои искрящиеся фиалковые глаза. Ее лицо засияет от удовольствия, ведь шалость удалась, и она рассмеется. И так мелодично, что все обиды мгновенно забудутся. Первые капли дождя упали на крышку гроба. Похоже, наступил сезон дождей. Зеваки зашевелились, женщины раскрыли зонты, ортодоксальный священник зачистил с молитвой. Кошмарная старая метательница теней переместила свое грузное тело на шаг ближе к нему. Если она может стоять, значит и он в состоянии выполнить свои обязанности надлежащим образом. Отец Америго сразу забыл про холод, дождь, и гудящие ноги. Он вознамерился сделать эту прощальную церемонию лучшей за всю историю кладбища. Барату, киоги мне и моему другу Морле Дотсу предстоит отнести гроб к фамильный мавзолей семейства Альгарда. Вход в него располагался в 15 футах от нас. Я уже побывал внутри во время репетиции. Мысль о том, чтобы снова войти туда, вызывала у меня отвращение. После этого дороги назад не будет. Аккуратно подстриженный склон поднимался за строением из серого камня, в котором Страфе предстоит ждать своей награды. Если она действительно приняла ортодоксальную веру, которой официально придерживались Альгарда. В чем лично я сильно сомневался, поскольку эта вера провозглашала нетерпимость к ведьмам, колдунам и всякого рода магии. Сейчас большинство людей предпочитает кремацию, особенно богачи, тем более богачи с холма. Они не хотят давать усопшим родственникам шанс вернуться. Но семья моей жены единогласно настояла на старомодном погребении, поскольку метательница теней сообщила им, что именно этого они и хотят. Я заодно с теми, кто сжигает своих благословенных покойников. Пусть это и маловероятно, но кто-то действительно может попытаться их оживить. Скверная идея, как бы сильно я не скучал по страфе. Мне доводилось сталкиваться с ожившими мертвецами. «Утерянного не вернешь», и никому еще не удавалось воскреснуть в благожелательном настроении. А вот призраки... В общении с призраками я имел положительный опыт. Бродячие собаки наблюдали за событиями издали. Метательница теней посмотрела на них и решила, что они являются тем, чем кажутся, а, следовательно, не представляют интереса. Я же мимоходом задумался, что они здесь делают. Возможно, это вопрос территории. Мои мысли были заняты страфой, но я все же поглядывал по сторонам. Она казалась такой красивой. Совершенство в жизни, почти совершенство в смерти. Я не молился с тех пор, как вернулся домой с войны. Однако сейчас пробормотал что-то. Любому богу, готовому меня выслушать. Без нее я какое-то время буду лишь половиной человека. Внезапная разлука оказалась крайне жестокой. Каждый день, каждый час, что Страфа проведет в темноте, ожидая, будет немного отдалять ее от меня. Мы стареем и меняемся, как бы ни сопротивлялись. Отец Америго продолжал бубнить. Я запоминал тех, кто пришел засвидетельствовать уважение и поддержку семье Альгарда. У Страфы, Самой чудесной женщины, что я когда-либо знал, не было ни одного друга, который прежде не являлся бы и моим другом. А моей единственной семьей стала та, что я обрел благодаря Страфе. Метательница теней, жаждавшая крови, барат, лишившийся острых клыков и Кивинс, плачущая и отчаянно цепляющаяся за руку отца. Ее лучший друг Кип. Кипрос Проуз стоял слева, легонько касаясь Кивинс. К нему прижималась его невеста Кира Тейт, рядом с которой, в свою очередь, возвышался ее чрезмерно заботливый кузен Артифик. Иногда Кип и Кивинс напоминали близнецов с разными матерями. Здесь присутствовало большинство моих друзей. Пулер Синч и ее брат Фунт Застенчивости, известный на улицах как Джон Растяжка драматург Ион Сальватор в сопровождении трех дам, Краш, Диди и Майк, роскошных девиц, которые сегодня выглядели совершенно подавленными. Они обожали страфу. Из пивоварни пришли Макс Вейдер и Манвил Гилби со своей женой Хизер. Белинда Кантагью, глава гангстеров, стояла чуть в стороне и как будто явилась одна, Но где-то поблизости должны были таиться телохранители. Генерал Уэтсман Туп в парадной форме возглавлял делегацию гвардейцев, возможно, в надежде, что убийца не устоит перед соблазном насладиться нашим горем. Кроме того, сзади стояли мои старые друзья, плоскомордый Тарп, Плеймит и Торнадо. Дин тоже хотел прийти, но возраст не позволил. Пенни держалась рядом со мной, готовая взять ситуацию под контроль, если я сломаюсь. Однако девчонка сломалась первой. Уткнулась лицом в мой левый рукав и дамбу прорвало. Вместе со слезами на меня полились бесконечные извинения за то, что она не может остановиться и ведет себя так мерзко. Пенни основательно поработала над своей неприязнью к страфе и теперь... Испытывала вину, потому что ее тайное желание исполнилось. Синдж пробралась ко мне, чтобы заняться Пенни. Я не смогу нести гроб, если за меня будет цепляться лепечащая девчонка. И тут в мою жизнь ворвалась Хагей Кагамей.